Глава пятая. Подозрение Веры Геллерт. «Что нам теперь делать?» — недоуменно спросила Камила. «Как что? Идти к Иллиане и просить, чтобы собрала нам провизию в дорогу?» — заявил Алекс. «Да я не об этом. С чего начинать расследование?» «Да просто собираемся и идем. На месте разберемся, что к чему. Ты что, никогда на задание не ходила?» «Представь себе, нет!» — воскликнула Камила. о — понимающе кивнул Алекс. — Но ты не беспокойся, ведь я буду рядом. — Именно это меня и беспокоит больше всего. Камилла с напряженным лицом скрестила руки на груди. Макс хмуро рассмеялся. — А я даже рад, что нас отправляют на задание, — признался он. — Это лучше, чем зубрить науки в стенах замка. А еще мне просто хочется помочь людям. К тому же я никогда не бывал в тех краях, даже когда служил в гвардии императора, а потому с удовольствием попутешествую. Начинать сборы в любой поход нужно с посещения арсенала», — добавил он, обращаясь к Камилле. «Действительно», — задумчиво кивнула та, — «как-то я об этом не подумала». Арсенал Экзистерната располагался в подземелье замка, под башней, в которой жили преподаватели школы. В большом зале с высоким потолком была собрана обширная коллекция самого разнообразного оружия, созданного специально для созерцателей, либо захваченного с поля боя в качестве трофеев. На высоких стойках, расставленных вдоль узких проходов, висели всевозможные мечи и кинжалы, копья и алебарды, ловчие сети и кнуты посохи и палицы, а также боевые молоты, украшенные витиеватой резьбой. В самой дальней части зала, куда не было доступа обычным ученикам, хранились магические амулеты и приспособления, пузырьки с порошками и ядами, банки с целебными мазями, созданными магами Ордена. Заведовала этим хозяйством Вера Геллерд, и лучшего хранителя для арсенала Экзистерната невозможно было представить. Эта немногословная и вечно хмурая девушка считалась отличным бойцом и неплохо владела всеми видами оружия, особенно своим стеклянным посохом, который в момент боя мог метать в противника целые букеты молний. Когда Алекс, Камилла и Макс вошли в зал, Вера полировала клинок длинного меча, закреплённого на специальной подставке. «Привет!» — помахал ей Грановский. «А ты тут веселишься вовсю, как я погляжу!» От неожиданности Вера дёрнулась, порезала палец об острую кромку клинка и громко чертыхнулась. «Зачем пожаловали?» — хмуро осведомилась она. «Корнелиус отправляет нас на задание!» — ответил Макс, оглядываясь по сторонам. «Нам понадобится оружие. Выбирайте». Вера принялась бинтовать пораненный палец. Камилла заметила, что уже три пальца Геллерд туго обмотаны свежими бинтами. «Совершала переход на землю?» — спросила Камилла. «Вовсе нет», — насупилась Вера. «С чего ты взяла? Твои руки...» «Неважно», — махнула рукой девушка. Судя по выражению лица, откровенничать Вера явно не собиралась. «Мне ничего не нужно», — произнес Алекс, опуская ладонь на рукоять своего кнута. «Я привык обходиться тем, что всегда под рукой». «Просто фехтовать не умеешь», — усмехнулась Вера, затянув наконец бинт. «Но я тебя не осуждаю. Мне тоже посох нравится больше, чем клинки. При сражении нужно пользоваться тем, чем орудуешь лучше всего» опираться на собственные таланты, а не на советы кого-либо. Макс выбрал из коллекции два меча, длинный и короткий. Крепко взявшись за рукояти, он принялся ловко жонглировать клинками, со свистом рассекая вокруг себя воздух. Камилла завистливо на него покосилась и тяжело вздохнула. Сама она не могла похвастаться таким умением. Девушка остановилась у стойки с луками и стала рассматривать их. «Лук и стрелы?» — спросила Вера, приближаясь. «Элегантно. Похоже, в ближнем бою тебе не приходилось сражаться «Нет, не приходилось», — ответила Камила. «Способности у меня слабые, похвастаться нечем, но я могу усилием воли поджечь кончик стрелы и пустить ее во вражеское укрепление». «Мне неплохо удается достать противника на расстоянии, не ввязываясь в рукопашную. А еще лук и стрелы висят куда меньше мечей и копий, и это не может не радовать. Тогда возьми вот этот». Вера извлекла из стойки длинный упругий лук черного цвета и протянула его к Амилле. Он очень легкий, но при этом стреляет на огромное расстояние. Затем она подала девушке колчан, наполненный стрелами с черным оперением. Тем временем Алекс, отложив в сторону свой кнут, изучал короткие стилеты и кинжалы. Он выбрал парочку клинков и спрятал их в ножны, закрепленные на поясе. Макс, глядя на него, тоже прихватил два коротких ножа. — Ты уверен, что они тебе нужны? — скептически взглянула на него Вера. «С твоими способностями оружие вроде бы и ни к чему». «Лучше подстраховаться», — улыбнулся ей Макс. Камилла подняла кнут Алекса и внимательно осмотрела его. «Длинный бич, свитый из прочных волокон и стеклянных пластин, уже не раз сослужил парню хорошую службу, поэтому Грановский с ним практически не расставался». Рукоятка удобно ложилась в ладонь, но для девушки кнут был тяжеловат. «Тебе это точно не нужно», — усмехнулся Алекс, забрав у нее кнут. «Если попадем в заварушку, сражаться придется мне и Максу, а ты будешь прикрывать наши тылы. В этом и заключаются основы командного боя». «Надеюсь, сражаться нам не придется», — напряженно улыбнулась Камила. «Боишься?» — спросил Макс. «Есть немного», — кивнула девушка. «Даже не подумаешь, что когда-то ты состояла в Ордене Зеркальных Ведьм», — усмехнулась Вера. «Я состояла в их круге недолго», — принялась оправдываться Камилла, — «и не по своей воле». «Расслабься», — Макс потрепал ее по плечу. «Ты не одна такая, и всем нам отлично известно, как ведьмы обходились со своими воспитанниками. Тебе повезло, что ты осталась в живых». Вера вернулась к своему прежнему занятию, но не прошло и минуты, как она снова порезалась. «Черт!» — вскрикнула Геллерд и отбросила меч подальше. «Да сколько же можно? Сегодня все словно сговорились против меня». «У тебя какие-то проблемы?» — участливо спросила камила «Да», — кивнула Вера. «Есть кое-что, что выводит меня из равновесия. Давненько я подобного не испытывала». что случилось — поинтересовался Алекс. Вера замялась, перевязывая очередной палец. — Мальчишкам девушки о таком не рассказывают, — хмуро произнесла она. — Но если поклянетесь никому не говорить, тогда даже слушать не стану, — сказал Макс и, прихватив меч, вышел из арсенала. — А вот я послушаю. Алекс даже уселся на пол, скрестив ноги. — Страсть, как люблю всякие девчачьи секреты. «Проболтаешься кому-нибудь? Я тебе этого не прощу!» — пригрозила ему Вера. «Да хватит уже слюной брызгать! Давай выкладывай, что там у тебя стряслось!» «Вы в последнее время за Андреем ничего странного не замечали?» — поинтересовалась Вера. Камилла с Алексом озадаченно переглянулись. «Вроде нет», — недоуменно ответила девушка. «Мне кажется, он мне изменяет». Вера обхватила голову руками. «И продолжается это уже вторую неделю!» Алекс вытаращил глаза. «Да ладно заливать! Вы же такая сладкая парочка! К тому же он любит тебя столько лет, что и подумать страшно!» «В том-то и дело!» — воскликнула Вера. «И я понятия не имею, в какой именно момент все изменилось! Последнее время...» Он постоянно что-то недоговаривает, исчезает в самые неподходящие моменты, бегает в город, скрывает от меня что-то. Я уверена, что он завел себе новую подружку». «Быть такого не может», — категорически заявила Камилла. Она знала Веру и Андрея не так давно, но видела, какими глазами он на нее смотрит. Невзоров и Геллерд были созданы друг для друга. В этом Камилла не сомневалась — И вдруг Вера заявляет такое. Что же дальше? Эню, Пэмфреда и дейна свалятся на землю? «Я не знаю, что и думать», — продолжала Вера. «Да и не могу думать ни о чем другом. У меня все из рук валится». «Может, тебе с ним поговорить?» — предложила Камилла. «Ну уж нет», — вскинула голову Вера. «Пусть все идет своим чередом». Я выведу его на чистую воду и заставлю отвечать за содеянное. — А вот теперь мне стало страшно, — поежился Алекс. — Что ты задумала? — Я прослежу за ним и вычислю, кто именно стал моей соперницей, — грозно заявила Вера. — А вы мне в этом должны помочь. — Я пас тут же поднял обе руки Грановский. — Нас отправили на задание, у нас и своих хлопот хватает. — Чем смогу, помогу пообещала Камилла, из женской солидарности. «Спасибо», — поблагодарила ее Вера. «Я никому еще об этом не рассказывала и просто сходила с ума, а теперь сразу легче стало. Но помните, нужно хранить все в секрете». «Конечно», — заверила ее Камилла, — «я никому не проболтаюсь». Вера хмуро взглянула на Алекса. Грановский изумленно вскинул брови. «Я могила», — заявил он. «Будто ты этого не знаешь». «Ты то еще трепло», — сказала Вера. «Если Андрей о чем-то узнает, я сразу пойму, кто проболтался, и приду за тобой». «Пожалуй, нам пора», — быстро засобирался Алекс. Он схватил камиллу за руку и потащил за собой к выходу. «Нам же еще нужно провизией запастись и все такое. А ты тут занимайся своими мечами, Геллер. И, кстати, я уже говорил тебе, что ты меня пугаешь». «Наверное, и Андрей начал побаиваться, ведь ты такая громила!» «Что?» — взвелась Вера. Грановский пулей вылетел за дверь, на лестнице послышался быстро удаляющийся топот его ног. Камила улыбнулась Вере. «Мальчишки!» — развела руками она. «Но ты не переживай, я во всем тебе помогу!» Вера лишь кивнула в ответ.